На полу валялась почта, продолговатый фирменный конверт и газета. Двери в ванную и спальню, расположенные рядом по левой стороне, были открыты. Так же, как и дверь справа, ведущая в гостиную, которая занимала всю правую половину квартиры и была больше, нежели вся квартира Штигельмайера. «Феллоу!» — позвал управляющий. «Вы дома, госпожа Кавальтини?» его голос прозвучал по всей квартире глухо и затих. Какое-то странное чувство охватило Штиглемайера. Он пошел дальше, но, бросив взгляд в ванную комнату, внезапно прирос к месту. Бутылка и сетка с хлебцами выпали у него из рук. Станиолевая крышка соскочила с горлышка, и молоко образовало на плотном зеленом велюровом ковре белую лужу. «Господи Иисусе Христе! Помилуй нас!» — прошептал Спегльмайер. Он хотел было броситься в гостиную к телефону, но многие не повиновались ему. Он медленно повернулся, втянул голову в плечи, словно ожидал удар сзади. И Зачем-то на цыпочках начал красться обратно. Дрожащими руками он запер снаружи входную дверь и, бормоча про себя какую-то бессмыслицу, Поспешил вниз по лестнице. Он вынужден был держаться за перила. Миновал узкий проход, который вел из парадной в подвал и проходил между гаражами и котельной, в Штегльбайр выскочил в сад. Беспрерывно озираясь, он вбежал к себе домой. «Уже воротился?» — удивилась жена. «Да на кого ты похож?» «Белый ровно Но Штегельмайер даже не посмотрел на нее. Он схватил телефонную трубку и трижды пытался набрать номер. Наконец это ему удалось. «Алло!» — хрипло сказал он и снова закрыл пересохший рот. «Это участок?» «Приезжайте скорее на Веттосбахскую, 14!» «Такое вышло тут дело!» «Убийство!» «Тем, что дело это попало именно в его руки...» Старший инспектор Ядобуш был обязан нечаянной перемене погоды. Неожиданно задул фен. В этот день, собственно, должен был дежурить седьмой комиссариат, но комиссар Готце внезапно заболел. Но, несмотря на то, что Готце был значительно моложе Ядобуша, его сердце не выносило резких перепадов в атмосферном давлении и изменения погоды и когда позвонил дежурный полицейский советник, Ядебуш как раз закреплял искусственных мух в картонных секциях. У него еще оставалось от отпуска несколько дней, и он собирался поводить форейку в горных речках на Химском озере. Ядебуш, которому до пенсии не хватало всего двух лет, был самым старым комиссаром Мюнхенского полицейского участка, и давно бы уже должен был дослужиться до советника, а то и дочина выше. Но все дело было в том, что с 1933 и по 1946 год Ядебуш был членом социал-демократической партии и чувствовал, себя с ней полностью связаны. Когда коричневые варвары захватили ратуши и повыбрасывали оттуда бонус, чтобы восстановить честь профессионального чиновничества, Ядебуш был в чине старшего секретаря. В этом тиме он и прослужил 13 лет. После капитуляции, когда вновь были разрешены различные партии, я допустим, собрался было организовать в Мюнхене городской комитет СДПГ. Но, как и многие другие, он тогда не знал, как быть. То ли продолжать старые традиции начать с того, на чем партия прекратила свое существование, то ли действовать совершенно по-новому. В Баварии, где СДПГ и раньше была на свой образец, с новыми идеями было еще труднее, чем на севере или западе. Так же, как и там, партийное руководство довольствовалось лишь ролью официальной оппозиции, не вмешиваясь в большую политику и ревностно следя лишь за тем, чтобы сохранить за собой муниципальное управление в больших городах. А Мюнхен был в СДПГ. Перед выборами здесь не нужно было надрываться. Все шло по некогда заведенному правилу, и Ядебуш, стоявший во главе районной ячейки, с годами сам отказался от мыслей, которые не соответствовали главному курсу партии. Он возглавил отдел по расследованию убийств и с головой ушел в работу. А после смерти жены Служебный кабинет стал ему прямо-таки родным домом. Лишь изредка вспоминал он теперь о тех мечтах и планах, которые рождались у него и его друзей во времена фашизма. Струнным назвать его было нельзя. И в классическом непромокаемом пальто, до фетровой слапи на голове, покрытой густыми седыми волосами, я бы был похож на экономиста из Верхней Баварии. Прибылся в Мюнхен, чтобы задать основательную взбучку прилюзанным чинушам в Министерстве сельского хозяйства. Швенднер, диктовавший секретарше в соседней комнате заключения, услышал, как его шеф вывел по телефону полицейскую машину. Потом техникал из дактилоскопического отдела и, наконец, позвонил полицейскому советнику. Швенднер был человеком неприметной наружности, среднего роста и суховатый. Из одного ядыбуша могло бы получиться целых два Швентнера. Но он был шелест и живуч, как кошка. А его сноровки в дзюдо помнили уголовники и хулиганы еще с тех пор, когда Швентнер разъезжал на дежурной машине, а потом служил в полиции нравов. Последние шесть лет он был помощником ядыбуша. За это время они дали газетам полдюжины сенсаций и стали добрыми друзьями, хотя Ядыбуш старше Швендера на 25 лет. Когда освободится место начальника в одном из комиссариатов, то его получит Швенднер. Ядыбуш твердо ему это обещал. Кроме того, Швендер, разумеется, мечтал о каком-нибудь большом деле, которое бы ему удалось распутать при этом он отнюдь не собирался утереть нос своему шефу, которому был стольким обязан. Да об этом ему нечего было и думать. Когда Швендер подошел к письменному столу, ядовик был уже в пальто и укладывал искусственный мех обратно в коробку. — Тут тебе и на! Вы же собирались приятно провести последние дни отпуска. Труп женщины в ванной... Ядабуш любил излагать факты кратко и точно, и часто говорил такими фразами, которые потом проявлялись в качестве газетных заголовков. Значит, Форлин теперь привольно», — сказал Свеннер. Да, выходит, что так, буркнул Ядабуш.